Мелодия осознания. Джессика Дельверте, графиня Нарская. Элифания, дочь Аренасия, ученица безумного барда. Осознав себя, Джессика медленно подняла голову. Последним ее воспоминанием была страшная боль в плече, надвигающаяся беспамятство. Однако она осталась также и Кеной. Та никуда не ушла. Все ее воспоминания достались графине. Мало того, сейчас девушка не могла понять, что принадлежит ей, а что псевдоличности. Да и псевдоличности ли? Слишком Кеной казалась живой. «Это что, теперь ее память навсегда останется с Джессикой? А где, кстати, она сама? Все еще в этой проклятой дешколе?» Ну нет, вокруг была привычная обстановка одного из залов замка на краю бездны. Вокруг стояли несколько длинноволосых Бардов, Палач и Элька, девушка, которой она помогла бежать. «Вытащили!» «Слава тебе, Создатель!» Она смутно помнила бесконечные допросы, безразлично пугающие лица деэмпатов их разговоры. Но не время думать о них. Потом вспомнит и все расскажет. Возможно, это пригодится мужу и его друзьям. Джессика оглянулась, нашла взглядом Ариана и смущенно улыбнулась ему. «Здравствуйте, господин муж мой!» «Здравствуйте, сударыня!» Облегченно выдохнул он. «Слава создателю, вы живы! Ну разве так можно? Я же едва с ума не сошел! Ну и зачем вы согласились на эту авантюру?» «Я хотела помочь!» «Нельзя так поймите!» Продолжал гнуть свою линию принц. «Это безответственно!» Вы бы хоть подумали, каково нам здесь придется, зная, что вы там». Джессики стало обидно, и она, сама того не замечая, начала тихо всхлипывать. Ариан замолчал, нахмурился, шагнул вперед и обнял ее. Девушка доверчиво прижалась к нему, так уютно ей не было еще никогда. Она осторожно подняла взгляд и увидела в глазах принца тревогу. «Значит, он все же о ней беспокоился?» «Глупая вы моя девочка!» — едва слышно сказал Ариан. «Я же вас едва не потерял». «Едва не потерял? Она ему не безразлична? Спасибо, Создатель!» Джессика улыбнулась сквозь слезы и ощутила на своих губах поцелуй. Быстрый, почти незаметный, но поцелуй. Успейте еще намиловаться!» Заставил ее вздрогнуть незнакомый женский голос. «Я должна осмотреть девочку как следует». «Опять ты!» – обреченно простонал Ариан. «Если бы знала, Орти, как ты мне надоела!» «Да уж знаю!» Иронично хмыкнула незнакомка. «Но это дело не меняет». «Куда от тебя денешься? Все равно ведь своего добьешься!» Недовольно проворчал принц, размыкая объятия. Обернувшись, Джессика увидела невысокую худенькую женщину со светлыми волосами. Она с непосредственным интересом в корих глазах смотрела на недовольного Ариана. Орти выглядела крохотной, хрупкой, но подсознательно девушка ощутила ее внутреннюю силу. Да и неудивительно, если даже принц ее слушается. «Иди за мной, милая!» Негромко сказала Орти, затем повернулась к Эльке. «Ты тоже. И девочку свою Рахель позови. Поглядим, не подсадили ли кому из вас какой-нибудь гадости». «Подсадили?» Растерянно переспросила Джессика, переглянувшись с встревоженной Элькой. «Этим дурачком что угодно в голову прийти могло», — проворчала женщина. «Идемте». Девушки синхронно вздохнули, но последовали за ней. По дороге к ним присоединилась недоумевающая Рахель, срочно разбуженная Искином. Она отсыпалась за годы недосыпа. Благо, хоть Элька здесь. Безумные Барды несколько пугали Рахель. Слишком уж боялись их Диэмпаты, которых привыкла бояться она сама. Вскоре они оказались среди пересечения бесконечных разноцветных плоскостей и световых пучков. Джессики эта картина была уже знакома. Медцентр, очень похожий на тот, в котором она отдавала приказ целителю на полное включение Эсти. Элька, наоборот, такого еще не видела, шараша наглядываясь по сторонам. Что уже говорить о Рахеле, рот которой приоткрылся, а глаза стали круглыми. Не помещение, а какой-то кошмар неопределенности. Ничего постоянного вокруг не было. Все менялось ежесекундно. — Так, красавицы! — хлопнула в ладоши Орти. — Ну-ка, раздевайтесь и забирайтесь вон на ту розовую платформу. — Не бойтесь, это ненадолго. Девушки неохотно сбросили комбинезоны. Особенно неуютно чувствовала себя в обнаженном виде Джейсика, хотя для ее второй личности это было обычно. На родной планете той нагота не являлась чем-то особенным, даже загорали там без одежды. Но Кен осталась воспоминанием, постепенно отходя все дальше. А в Анлеоне даже купались в ночных сорочках. Никто и ни при каких обстоятельствах не должен был видеть человека обнаженным. Религиозный запрет, идти против которого никто не рисковал, можно и на костре оказаться. Джессика понимала, что не дома, что здесь иные правила но чувствовала себя отвратительно. Что-то мягко загудело. В глазах у графини все поплыло. Подобное ощущение она испытывала в детстве, еще не совсем проснувшись, находясь в состоянии полусна. Тогда так приятно мечтала о всяком разном, порой совершенно невероятном. Она едва не рассмеялась и представить себе не могла, с чем столкнется в реальности невероятнее самого невероятного сна. Что-то происходило с ее телом. Казалось, из всех пор кожи выползает какие-то скользкие нити но ощущение было даже приятным. Джессика ежилась и нервно хихикала. «Щекотно!» Так я и думала. Сердито буркнула Орти, когда девушки пришли в себя. На на на всех крупных нервных узлах». «А что это?» Осторожно спросила Рахель. «Неважно, я их удалила, не беспокойтесь. Только постарайтесь больше в подобные передряги не попадать. Для нервов такое напряжение никак не полезно. И, кстати, Элька, предупреди князя перемысленно, чтобы проверили девочку». Орти отпустила девушек, и они направились к Эльке, чтобы посидеть и поболтать. После пребывания в дешколе все трое ощущали себя подругами. Джессика удивлялась этому, ведь общалась с остальными всего ничего. Но так уж получилось. «Нашла я с какой-то земли!» – бросила Эль Карахеле, падая в кресло. «Спасибо!» – вздохнула та. «Только...» «Что?» «Не знаю, как после всего, что я видела и узнала жить там. От тоски с ума сойду!» «Почему?» – удивилась Джессика. «Да папа Равин известный, священник, по-вашему», — вздохнула Рахель. «Кроме закона Торы ничего знать не хочет, а по закону у женщины одна судьба. Выйти замуж за религиозного еврея и рожать ему детей, пока муж Тору учит. Все формализовано до последней степени. Что есть, как одеваться, что говорить, даже что думать. И не дай бог высказать что-нибудь необычное». «Неприятно», — поморщилась Элька. «А кто тебе мешает пойти в школу осознания в империи? Родных навещать для осознающего нетрудно». «А чем эти осознающие от деэмпатов отличаются?» — поинтересовалась еврейка. «Все они одна порода. Всем отличаются. Да давай вместе туда смотаемся, сама глянешь, что к чему. Князь Перемыслин обещал показать все, что нам захочется. Или с домой наведаться хочешь?» «Пожалуй, домой», — вздохнула Рахель. «Хоть на папу с мамой посмотреть. Только лет слишком много прошло». «Узнают ли? Поверят ли, что я их пропавшая дочь? Мне, когда пропало, всего девять было». «Проверим», — встала Элька. Джессика, ты с нами?» «Да», — кивнула графиня, тоже вставая. «А нас отпустят?» «Конечно, только предупредить надо. Вот если сами уйдем, то переполох поднимется знатный». «Лучше не надо». Вздрогнула графиня, вспомнив встревоженные глаза мужа. Однако сидеть все время в замке она не собиралась. Скучно. Особенно после того, как деятельная натура Кена и Ланнисер стала ее частью. «Сколько мириады миров!» «Так что же, не посмотреть на них?» «Ну уж нет!» «Только давайте переоденемся в длинные юбки. Не хочется сердить отца», — попросила Рахель. Быстро предупредив Дина, Ридена и Аренасия, чтобы снова не встревожились, Элька отдала Искину приказ открыть портал в родной мир Рахели. Палач, правда, навязал сопровождение трех мастеров равновесия. Она неохотно согласилась, понимая, что иначе не отпустят. Шагнув в голубое сияние, девушки оказались на улице Белокаменного города. Просканировав планету, Элька покивала своим мыслям. Так и думала. Самое начало космической эры. Спутники и орбитальные полеты. Зонирование здешняя земля не проходила, на ее счастье. Поблизости не было ни одного крупного конклава. «Иерусалим!» На глазах Рахели появились слезы. «Господи, Иерусалим!» Оглянувшись, она добавила. «Ага, Бен-Ягуда. Ясно. Папа живет в районе рамат алев «Примечание. Бен-Ягуда. Пешеходная улица в центре Иерусалима. Представь свой дом и дай мне образ», — попросила Элька. Получив образ, она переместилась в заросший деревьями двор трехэтажного дома. Невдалеке слышался шум детских голосов. На стоянке стояло несколько машин. Рахель, не скрывая слез, смотрела вокруг широко распахнутыми глазами и никак не могла насмотреться. «Сколько лет прошло!» «Не надеялась уже когда-нибудь все это увидеть!» Взлетев по лестнице на третий этаж, Рахель ткнула дрожащим пальцем в кнопку звонка. «Папа, наверное, в Яшиве. Днем он редко бывает дома». Вскоре дверь отворилась, и на пороге возникла пожилая женщина в длинной юбке с головой, плотно закутанной в платок. Девушка жадно уставилась на нее. «Мама! Господи, мама! Постарела только!» «Тебе кого?» – спросила женщина на иврите. «Примечание. В иврите нет обращения на «вы». «Ты меня не узнала?» – почти неслышно спросила Рахель. «Хотя да. Семь лет прошло». «Семь лет?» переспросила женщина, вспомнила, что произошло тогда и мертвенно побледнела. Она жадно всмотрелась в незнакомую девушку и глухо вскрикнула, начиная узнавать в ней пропавшую незнамо куда дочь. Какое горе постигла тогда семью почтенного равина Девятилетняя девочка выскочила в магазин за молоком и не вернулась. Поиски ничего не дали, ребенок исчез. Полиция перерыла все вокруг, но никаких следов не нашла. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за пропажу девочки. Подозревали маньяка, слухи о котором ходили по Иерусалиму. И вот через семь лет дочка появляется на пороге. Со всхлипом девушка кинулась в объятия матери. Та гладила ее по лысой голове и сама плакала. «Кто там за ава?» Вышел к дверям полный мужчина с окладистой бородой. «Папа!» Простонала Рахиль, отрываясь от матери. «Папа!» «Папа!» Отступил на шаг назад Раф Коэн. «Но... Рахель?» «Да... Где же ты была, девочка?» Глухо спросил он. «В одной мерзкой школе...» Тяжело вздохнула она. «Да, я не одна. Мы с девчонками из этой школы вместе сбежали. Искать будут?» Нахмурился Раф, обратив внимание, что все три девушки стрижены наголо. «Надо в полицию позвонить». «Здравствуйте», — заговорила Элька. «Простите, но ваша полиция здесь бессильна. Да и не решатся похитители в ближайшее время снова рисковать. Нас сейчас хорошо охраняют». Она кивнула настоящего площадкой ниже мастера равновесия, каким-то образом замаскировавшего свою необычную для землян внешность. Раф хмуро посмотрел на высокого мужчину и закусил губу. «Странное что-то происходит. Пропавшая семь лет назад дочь появилась дома, да еще и с охраной? После побега откуда-то? Надо разобраться во всем этом». «Возможно, придется подключить свои связи в шабаке». Он посторонился и сказал, «Проходите». Войдя, Элька с любопытством осмотрелась. Квартира людей не слишком высокого достатка, но обихожена очень уютно. Стены салона были уставлены полками с бесчисленными книгами на иврите и арамейском. Девушки расселись в креслах, госпожа Коэн принесла какие-то напитки в пластиковых бутылках и печенье. Затем сама села, с тревогой глядя на дочь. «Так где же ты все-таки провела эти годы?» Нарушил напряженное молчание Раф Коэн, тоже опускаясь в кресло. «В так называемой дешколе», — вздохнула Рахель. «У меня, папа, к сожалению, есть некие способности, ценимые похитившими меня на вес золота. Боюсь, что теми же способностями могут обладать и другие дети в нашей семье. А это значит, что они тоже в опасности». Слушая невероятный рассказ, Раф недовольно морщился. По его мнению, это были глупые фантазии, идущие в разрез с Торой. Однако превратившаяся в гигантский экран стена и картины жизней иных миров заставили его задуматься. «Значит, что-то в этом все же есть?» «Я не смогу жить здесь, папа», — вздохнула Рахель. «Я слишком многое знаю и умею из того, что тебе покажется колдовством. Но это просто способности моего мозга, данные Господом, и избавиться от них я не могу. Да и не хочу». «Ясно», — помрачнел он. «И что же ты планируешь делать? Как жить? Не знаю еще». Покачала головой девушка. Возможно, поселюсь в Российской империи, к здешней не России она не имеет отношения. Там таким, как я, сразу потомственное дворянство дают, плюс полное государственное обеспечение. И неважно, что ей еврейка. Среди их аристократии хватает иудеев. Иудаизм одна из довольно распространенных в империи религий. Внезапно из тени вышел высокий синеволосый человек со скуластым смуглым лицом и золотистыми глазами. Прошу извинения за вторжение на хорошем иврите, сказал он. Однако новости не терпят отлагательств. «Что случилось?» – вскочила Элька. Недалеко от планеты с полчаса назад вышел из корабль диэмпатов. И, похоже, не тех, с которыми мы сталкивались. Один из младших братьев госпожи Рахель уже у них на борту, за вторым ведется слежка. «Что?» – ошарашенно выдохнул Раф Коэн, вставая. «Вот, значит, как!» – угрожающе сузились глаза Эльки. «Зря они это!» «Не беспокойтесь, уважаемый, скоро ваши дети будут дома». Она повернулась к мастеру равновесия и отдала несколько мысленных приказов.